Глава пятая. Наступившая в этом году осень не радовала теплыми днями. Часто моросили дожди, и пасмурные дни, нагоняя тоску, проходили в своем однообразии. Изредка выглядывало солнце, бросая свои теплые лучи на землю. И лишь к концу сентября пришедший с юга ветер разогнал тучи, и стало немного теплее. Степан с Евдокией не обращали внимания на погоду. Это их сейчас не тревожило и не волновало. Семейная жизнь их наладилась, и они радовались своему счастью. Вчера они ездили в ЗАГС, где в присутствии свидетелей Степана и Евдоки официально скрепили свой брачный союз, обменявшись золотыми кольцами, безо всякой помпезности и показухи. Сотрудница столь официального учреждения с серьезным видом, удостоверив своей подписью их намерения, поставила им обоим штамп в паспорте и, вручив их каждому отдельно, пожелала им семейного счастья. Вечером в узком дружеском кругу они отметили это событие. Из гостей были только подруга Дуси Анастасия Брагина и друг Степана, приехавший по такому замечательному поводу в сокурсник Николай, с которым они дружили с института. Они-то и были свидетелями на регистрации брака Степана и Евдокии. Тихо сидела за столом Зинаида Ивановна, радуясь за своего сына и Евдокию. Свадьбу они решили не делать. Да какая тут свадьба? Мне в пору быть бабушкой, а я буду сидеть в белом платье, сказала Дуся Степану накануне регистрации. Степан тоже был уже не молодым и решил не придавать данному событию большого значения и не приносить матери излишнего беспокойства. Она потихоньку начинала заново жить, и лишний шум ей сейчас был ни к чему. Сейчас для них было важно скорее привести из детского дома Лизу. По этому поводу на днях звонила директорса и сказала, что Лиза соскучилась и желает их видеть. После этого звонка Евдокия не находила себе места. И вот наконец-то сегодня они собрали оставшиеся документы и поехали в районный отдел опеки и попечительства, где им выдали распоряжение на опекунство Лизой Перепёлкиной по ходатайству самого Инакиента Брыкина, депутата Государственной Думы. Евдокия со Степаном забрали документы и поехали в детский дом. По пути решили обезжать магазины, купить Лизе подарки и вещи. А Степану необходимо было приобрести себе в машину детское кресло, согласно требованиям безопасности дорожного движения. Они пробежались по магазинам и, купив все необходимое, поехали в детский дом, который находился в 20 километрах от Новодворска, средь соснового леса, на берегу удивительно красивого озера. В лучах осеннего солнца, За окном машины мелькали в золото одетая деревья и кустарники. Среди пожелтевшей травы и убранных полей были видны зеленеющие посевы озимых. Нежданно наступило бабье лето. Моё лето подумало про себя Евдокия, глядя на дорогу, на мимо пробегающие машины, на древесное насаждение вдоль дороги, где изредка среди желтеющей листвы красным огнём бросались в глаза грозди рябины. Природа замирала до весны, убирая свой осенний наряд. Жизнь текла, как вода. Вот как та маленькая речка, убегающая за горизонт, думала Евдокия. Она почему-то сейчас об этом подумала, глядя на жёлтую картину полей. А вот показались озимые, дружно идущие в рост. Они, несмотря ни на что, растут и будут расти. Будет расти Елиза, которую они сегодня заберут домой. И Евдокия радовалась своему счастью. Она наконец-то его обрела. Рядом сидел Степан, и его добродушная улыбка, блеск его серых глаз успокаивающе действовали на Евдокию. Но тем не менее волнение её не покидало. И Степан, чувствуя её напряжённое состояние, успокаивал: "Дуся, не переживай, всё будет нормально. Я с тобой. Скоро мы заберём Лизу, и она будет жить у нас". "Я стараюсь, но всё равно какая-то тревога остаётся в душе". Это с виду всё кажется просто, а на деле всё намного сложней, с волнением в голосе сказала Евдокия. Вот заберём мы её, привезём домой, и ты успокоишься, сказал Степан и прибавил газу, стал смотреть на дорогу. Замолчала Идуся, не находя нужных слов. Она смотрела на дорогу и думала о своём. Мысли в последнее время не оставляли её в покое. События, развивающиеся вокруг развалившегося кооператива "Калинов мост", будоражили её сознание. Но она молчала об этом и не говорила Степану. Виновником всех бед считали Миронова. Он для Дуси был самым любимым человеком. Поэтому она и делилась своими мыслями только со Степаном. А он, понимая её душевное состояние, не рассказывал ей никаких новостей про Миронова и колхоз. Дуся только от своей подруги узнала, что после суда Миронов уволился и уехал на днях в Москву. Дусе стало жалко его. Она подумав про это, сразу же себя отругала алка у пчёлки. Нечего его жалеть. Пускай лучше подумает о своей семье. А мне нечего его жалеть. Он меня не пожалел. Всё завтраками кормил. А я всё верила и ждала. Не брала на храпам, как многие бабы. Всё по интеллигентному, по доброму. Дуся тяжело вздохнула и про себя добавила: "А ведь я его любила. И сколько лет любила, всё ждала. А кого ждала? Непонятно." «Возможно, Степу, который искал свою единственную и неповторимую. Интересно, а нашел он ее или нет?» Этот вопрос она ему не задавала. Да, Степан предложил ей руку и сердце, и она дала свое согласие. Их брак не стал фиктивным. Они полюбили друг друга. Но кто его знает, что хранит Степан в глубине своей души? Искренен ли он с ней? Дуся не знала. Она хотела верить в искренние чувства Степана, но жизнь научила ее обратному». Она терялась в догадках, верила и не верила ему, и часто наблюдала за поведением Степана. А он пока ни разу с ней не поругался, не сказал плохого слова. Всегда встречает её с улыбкой и добрыми словами. Помогает по хозяйству. Вместе убрали картошку и на её огороде. Он привёз тюки сена корове на зиму и на погрузчике взял там унигодного сложил их аккуратно в стог. Жизнь едва-едва наладилась и у нее не было повода для грусти, но, наученная самой жизнью, она осторожно теперь наблюдала и сопоставляла. Она прекрасно знала и о существовании Ксении Светловой, первой любовницы Степана, и об их сыне. Это не могло ее не тревожить, хотя Степан и игнорирует свою Ксюшу, но сына он не сможет забыть. А когда отцовские чувства в нем проснутся, и как потом быть ей, Дусе, все это не могло оставить ее равнодушной. Про это она помнила и не забывала. Просто она на время затаилась и выжидала. Всё время в дороге пролетело незаметно, и они подъехали к серому зданию детского дома. Степан припарковал свою машину на стоянку и заглушив мотор, спросил: "Ну что, Дуся, пойдём?" "Пойдём", сказала она. Они вышли из машины и направились к парадному подъезду. Директриса была у себя в кабинете и, увидев вошедших, Степана и Евдокию поднялась из-за стола. Она радушно ответила им на их приветствие. «Здравствуйте! Мы рады вас видеть!» «А как будет рада видеть вас Лиза, вы не представляете!» «А на вот уже пятый день меня встречает каждое утро, как я прихожу сюда на работу с одним и тем же вопросом. «Зинаида Ивановна, вы звонили Евдокия Васильевне?» «Каждый день я ей объясняю, что звонила, и что вы тоже соскучились и скоро приедете». «Ну вот вы и приехали. Лиза вас ждет, не дождется. А сейчас нам нужно уладить кое-какие формальности, оформить документы, и после этого вы можете забрать Лизу домой». «Вы, как я понимаю, свои документы привезли?» – спросила Зинаида Ивановна. «Да, привезли», – сказала Евдокия и достала из сумки папку. Пока директриса оформляла бумаги, Степан с Евдокией разглядывали её уютный с красивыми цветами на подоконнике кабинет. Наконец, Зинаида Ивановна, оформив все документы, подняла глаза и сказала: "Ну вот и всё. Бумаги я все оформила. Пойдёмте. Она сейчас на улице. Взрослая группа детей со своей воспитательницей сейчас на прогулке на берегу озера." Они вышли из кабинета и направились в противоположную от парадного подъезда сторону. Прошли через длинный коридор спального корпуса и вышли на улицу. Спустившись вниз по узкой асфальтированной дорожке, вдоль вековых сосен, они вышли на берег озера. Белоствольные березы с желтеющей листвой, высаженные в три ряда вдоль берега, стояли величаво, подтянуто. Дети гулялись со своей воспитательницей, которая, держа в руках листья березы, что-то им показывала и объясняла. Дети, слушая ее, постоянно оглядывались по сторонам. А когда они увидели свою директрису и рядом с ней незнакомых им людей, все дружно повернулись в их сторону. Лиза, узнав Евдокию, с радостным визгом побежала к ней навстречу. «Ура! Евдокия Васильевна приехала!» Она радостно бросилась к ней, и Дуся, разволновавшись, подхватила девочку на руки и, подняв, прижала к груди. А Лиза, прижавшись к ней, тихо спросила, Вы заберёте меня отсюда. Мы за тобой и приехали, Лиза, доченька, ты поедешь к нам жить? Взволнована спросила Евдакия. Да, поеду. Вот только куклу свою заберу и поеду. Домой они поехали не торопясь. Степан, понимая всю ответственность, возложенную на него, не гнал машину, а ехал тихо, соблюдая скоростной режим. Дуся, довольная, наконец-то успокоившись, сидела рядом с Лизой на заднем сиденье, внимательно слушая ее рассказ, не перебивая, изредка отвечая на ее вопросы. А Лиза без умолку рассказывала о себе, о кукле Маше, подаренной Дусе, и часто спрашивала, «А мы скоро приедем?» «Скоро, Лиза, скоро. Осталось совсем немного, и мы будем дома», — отвечала Дуся.